Глава 13. Поздно вечером, отпустив служанок, она в растерянности пометалась по роскошным покоям, чур огромным, чтобы в них жить. Подбежала к окну, но отсюда виден только сад. Все такой же роскошный, цветущий. От запахов кружится голова. Это вокруг города во время осады порубили все сады, а здесь все не тронуто. «Пойти в покои отца, что ли?» — мелькнула мысль. Пошла к двери, но только протянула руку, как услышала по ту сторону тихий смешок. Кто-то взвизгнул, и следом прозвучал игривый голосок одной из ее служанок. «Ах, Артанин, вы затронули мою куявскую честь, но ну потрогайте еще!» И густой босок явно молодого воина, что изо всех сил старается выглядеть большим и солидным. «Ах, красотка, ты такая отважная! Погоди, хочешь, я тебе вот это колечко подарю?» «Артанин, лучшее украшение для девушки, скромность и прозрачное платьице!» А что за колечко? С камушком? Золотое? О, как раз на мой палец. Жаль, что второй палец теперь совсем такой бедненький, рядом с этим толстым, важным и таким красивым. Ух ты! Ладно, поищу в седле. У меня есть такие, как раз и на другие пальцы. Завтра поищу, сегодня не смогу отлучиться. Да и растянем удовольствие. Удовольствие нельзя сильно растягивать. Оторвешь. Послышался приглушенный смех. Тихонько захихикала служанка. И Таня задержала дыхание, против воли прислушиваясь. Жизнь во дворце входит в свою колею, а служанкам все равно, кому прислуживать, кому подавать на стол, за кем убирать. Артане даже проще. Не капризные, не мелочные, не мстительные. Это заметно даже ей. А завтра придешь? А то я что-то сомневаюсь в куявских женщинах. В женщинах не надо сомневаться. Сомневаться надо до и после. Ха! Артанин не понимал куявских шуток. Уныло бубнил одно и то же. Потому и сомневался, что ты такая красотка. Мне мама говорила, не родись красивой, а родись мужчиной. «Зачем тебе? С мужчинами воюем, с женщинами... Ох, с женщинами! Мы ведь уже друзья, верно?» Служанка ответила почти серьезно. «А куда денусь с волками жить по и выть с лошадьми, жить по лошинам ржать? А с Артанами...» «Ну-ну, говори». «Не скажу», — донесся голосок, снова ставший игривым. «Но показать могу. Нет, не сейчас. Пусти, ну пусти же». «Ладно, когда все заснут, жди. Правда, приду. Ты такой красивый, сильный и умный, как твой конь. Он мне сразу понравился». Послышался цокот от легких башмачков. Все стихло. «Все налаживается», — мелькнула мысль. «И стало страшно. Как может наладиться после того...» Что произошло с миром, страной, куябой, всеми-всеми? По дворцу словно пронесся чистый освежающий ветер. Правда, ветер в самом деле теперь проникал в помещение. Придон велел снять ставни. А плотные занавеси вообще содрали со стены, выбросили. Деревья, что закрывали тенью окна нижних этажей, арта не срубили. Теперь яркое солнце смотрит в окна. Лучи нагревают пол, выжигают сырость и плесень. Слуги, приободрившись, что их не убивают и не подвергают пыткам, усердно мыли, чистили, меняли попорченную мебель и вообще приводили дворец в порядок. Артане, хоть и полные хозяева, не требовали, чтобы при их появлении падали на колени, обращались к слугам так же, как и друг к другу, что чели дельстило. И вскоре, как и Таня заметила с горечью, новым хозяевам начали служить так же преданно, как и старым. А служанки и те знатные женщины, которые не успели бежать, вскоре уже хихикали с завоевателями, видя в них только здоровых сильных мужчин. Куябу продолжали прибывать знатные Беры и Беричи, спешили принести присягу на верность новому правителю Куявии. Сразу же выпрашивали земли, деревни, а то и целые вотчины. Клялись блюсти интересы артан, вовремя взимать подати из черного люда. Ведьма это ворчал, он таким не верил. С другой стороны, лучше правителями земель оставить куявов. Пусть ненависть простого люда будет направлена на них. Артане как бы в сторонке. Хорошо бы храмы куявских богов разломать в щебень, но уж больно красиво. Артанам век такие не выстроить. А вот перестроить под артанские капища или хотя бы жертвенники... Аснард выказывал недовольство, что придон во дворце куявского властелина велел оставить все как было. И всех людей, которых не зарезали сразу. Таких оказалось много. Они попрятались сразу же, едва артани ворвались в город. А выползали на второй-третий день, если их не вытаскивали раньше. И вот теперь весь дворец наполнен этими шныряющими тенями, робкими и угодливыми, застывающими при виде любого артанина, суетливо кланяющимися, кланяющимися. Очень не нравилось ему такое. Куда годится, если на каждого артанина во дворце по 10 куявов? И хотя они все трусы, к тому же челить, но все-таки бывает тревожно от их присутствия. Даже трус может набраться храбрости и вонзить нож в спину. Сам он проводил больше времени на площадке во внутреннем дворе. Из Артании прибыл большой отряд молодых воинов, сильных и отважных, но совершенно не обученных в войне с куявами. И Аснард терпеливо объяснял особенности войны с этими трусами, что прячутся либо за доспехи, либо за спины магов. Придон однажды вбежал в покое Итании счастливый, сияющий, выпалил с порога. «Визимайт и ваши жрецы уже договорились о совместном обряде. Она не поняла сразу, насторожилась, уж очень у него счастливый вид, спросила опасливо: Каком? Он лишь раздвинул губы в улыбке, упал на колени, обхватил ее ноги, поцеловал быстро и резко и тут же унесся, как на крыльях, страшась остаться чуть дольше, ибо потом не сможет уйти, не сможет думать, не сможет жить просто умрет от пронзительного счастья быть рядом. Во дворец прибывали обозы с награбленными драгоценностями, а также знатные мужи, что будут присутствовать на свадьбе отважного придона и прекрасной Тании. Этих особо знатных мужей, покуявски мажей так и называли «вели-можи» или «вельможи». Их размещали в соседних зданиях по пышности и богатству, мало чем отличающихся от дворца. Однажды она услышала снизу ликующие крики. Протрубила труба, звонко стучали копыта. Она выглянула из окна. К дворцу подъехали на тонкошеях нервных конях трое воинов. Двое могучих атлетов сопровождали подростка в легкой рубашке и тонких штанах из умело выделанной кожи. Со ступенек сбежал Придон. Подросток-воин соскочил с коня, бросился к Придону в объятия. Шапка слетела с его головы. Остолбеневшая Таня увидела, как освобожденно хлынули водопадом черные блестящие волосы. Сердце ее тревожно дрогнуло. Она смутно удивилась уколу ревности, а незнакомая девушка обнимала Придона за шею, целовала в глаза. Он тоже обнимал ее счастливо и бережно, хотел подхватить на руки и внести во дворец, но она со смехом отбилась, выскользнула из его объятий. Сама взбежала легко и грациозно. Дверь закрылась за ними, Садники с веселым смехом умчались обратно. И Таня долго стояла, опершася о подоконник. Ноги отказывались держать ее тело. Сердце стучало часто, испуганно. В груди разливался жгучий страх. Чувство потери возникло внезапно, ширилось, охватывало ее всю, а потом, казалось, охватило и все в комнате, пропитало воздух ядом. Полдня в смятении она раздумывала о таинственной незнакомке. Ее дикая красота поражала, а в ней чувствовалась сила, необузданность чувств, ярость и безудержность. Настоящая артанка, полная жизни, полная жажды все увидеть, все потрогать, везде побывать и, может быть, все сломать, что не понравится. После обеда она несколько раз видела ее с галереи, откуда раньше иргильда так любила наблюдать за гостями, оставаясь незамеченной. Держалась незнакомка по-хозяйски, за что и Таня сразу ее возненавидела, и в то же время невольно восхищалась той свободой, которой пользуется эта артанка. Уж ее-то не возьмут, как овцу не выдадут замуж против воли. Она сама себе хозяйка, это чувствуют все, признают. Это видно, потому как ей уступают дорогу, кланяются, выполняют ее приказания. Больше всего, судя по всему, она проводила времени с Придоном. Гелия ничего не могла о ней разузнать, хотя сгорала от любопытства. И Та Таня делала вид, что прибывшая Артанка ее абсолютно не интересует, абсолютно, даже старалась не слушать, что щебечет Гелия. А шукалась шушукалась с другими служанками. Гости ей перемывали кости. Рассказывали, что она уже прошлась и по всем залам, осмотрела покой Тулея, тронный зал, побывала на верхней галерее. Откуда, в свою очередь, понаблюдала за нею и Танией? «За мной?» — переспросила Итания тревожно. «Что она хотела?» «Только смотрела», — заверила Гелия, но ничего не сказала. «Лучше бы сказала», — воскликнула Итания. «Лучше бы сказала». «Что? Да хоть что! Это лучше, чем неизвестность!» Ближе к вечеру за дверью раздались торопливые шаги. Дверь распахнулась, оранжевый свет выхватил выкованную из меди великолепную фигуру. Придон вошел быстро, грудь вздымалась, заставляя двигаться выпуклые щиты грудных мышц в глазах веселье. Итания, сказал он счастливо, — я забежал на минутку. Прибыл караван из Вантита. Привезли редких зверей и птиц. Тебе они понравятся». Она ощутила, что это мгновение растянется. Потом его начнут искать, в дверь начнут заглядывать суровые и решительные люди, на которых написано, что они — вы начальники. Она сказала язвительно. «Зверей? Птиц? Почему ты решил, что мне это понравится?» «Не знаю», — ответил он растерянно. «Не золотые же серьги с алмазами тебе рассматривать. Их у тебя и так горы. Мне показалось, что...» «Прости, я не знаю, что больше нравится женщине. Я мужчина». «Да», — сказала она еще извительнее, — «ты все-таки не забываешь, что ты мужчина». Он вскинул брови. Взгляд его смущенных глаз внимательно пробежал по ее лицу. «Да, я знаю. Но что имеешь в виду ты?» «Ту прекрасную черноволоску», — выпалила она. «Тебе пришлось вызывать ее из Артании? Здешних служанок уже недостаточно?» Он некоторое время всматривался в ее раскрасневшееся лицо. Твердые губы чуть дрогнули, и Таня не поверила глазам. Он улыбался. Даже возле глаз побежали лучики. «Да», — ответил он покаянным голосом, — «ты права. Мне ее очень недоставало». Он хлопнул в ладоши. В двери ворвались двое воинов. Глаза преданные, один сразу уставился в лицо властелина, готовый исполнять любой приказ. Другой быстро окинул подозрительным взором все помещение. «Артанин!» — произнесла Итания с отвращением. Придон сказал властно. «Огневец! Узнай, хорошо ли отдохнула наша гостья, что прибыла сегодня из Арсы. Если да, то я хочу ее видеть здесь, в покоях Итании». Воин поклонился. Исчез. Итания ахнула. «Ты! Ты мерзавец! Как ты можешь?» Придон слабо улыбнулся. «Ах, Итания! Скорее за дверью послышались шаги. Стукнуло. На пороге возникла та черноволосая девушка. За ней высилась громадная фигура воина. Девушка в сравнении с ним выглядела крохотной, но Итания сразу определила, что она выше ее, по крайней мере, на пол головы. У нее и плечи шире, хотя в поясе действительно узка, и длинные ноги красивые и сильные. Высокая грудь идет гордо, с достоинством, с радостной улыбкой но и Итания перехватила ее быстрый любопытный взгляд. Странно, черноволосая красавица совсем не смотрела на нее, как на противника. Наоборот, в ее взгляде разъяренная Таня прочла глубокое участие. Придон раскрыл объятия. Девушка прижалась к его груди, так нежно и трепетно, что у Итании сердце едва не разорвалось от злости. Придон поцеловал в макушку, отстранил и сказал торжественно. «Итания!» «Позволь показать тебе единственную женщину на свете, которую я всегда любил и буду любить до последнего дня». Девушка повернулась в его объятиях и приветливо взглянула на Итанью. «И которая его любит, — сказала она приятным и в то же время сильным голосом, — и будет любить, что бы он ни натворил». «Эту девушку зовут Блестка, закончил Придон. «У меня двое братьев, один уже погиб, но сестра у меня одна. Я ею очень дорожу». И Таня, остановившимися глазами, смотрела на них. Потом по-новому всмотрелась в девушку. Теперь заметно, что они брат и сестра. В ней та же неукротимая сила. Даже ее женственность видна не сразу. Через Чересчур много огня в глазах. В лице дерзкий вызов. Во всей фигуре звучит безмолвно, но громко, что это Артанка, гордая дочь степей, сестра ветра и просторов, носительница чести и женского достоинства. «Вы!» Пролепетала и Таня, ибо молчание затягивалось. «Вы очень похожи?» Блестка фыркнула. Придон с неловкостью развел руками. «Да, надеюсь, что не очень. По крайней мере, ей не приходится так часто бриться». Блестка сильно ткнула кулаком в его широкую грудь. Придон сделал вид, что покачнулся. «Вот так он всегда», — сказала Блестка. «Если он со мной так груб, то что с другими?» «Ладно, Придон, тебя там уже ждут». «Твой конь выбил яму, а здесь не степь, ты забыл?» Он расколотил мраморную плиту, яма с каждой минутой все глубже. Придон виновато улыбнулся Итании, развел руками. Блестка повернула его лицом к дверям, толкнула в спину. Итания наблюдала с натянутой улыбкой, а блестка подошла к ней, взяла за плечи и усадила на ложе. Сама огляделась, опустилась рядом. Глаза ее были полны сочувствия. Прежде всего. — сказала она. — Спасибо тебе за... за его спину. Ты излечила одним прикосновением то, что не могли вылечить все лекари Артании. Эта весть разнеслась по всем войскам. Думаю, что уже по всей Куявии. Воины утвердились, что они были правы в своем походе на... на твою страну, прости. А что подумали Куявы, даже не пытаюсь представить. И Таня прошептала горько. — Я это могу представить. Еще как могу. Блестка чуть прижала ее к себе сказала негромко. «Я приглашена на свадьбу, на вашу свадьбу. Прости, но я вижу, что эта свадьба для тебя не совсем уж и радостна». И Таня взглянула на нее почти с неприязнью. «А ты ждала, что я обрадуюсь?» «Нет», — откровенно ответила блестка. «Мне и сейчас не нравится эта идея. Я просила брата повременить». И Таня спросила с недоверием. «Что ты просила?» «Мне не нравится брак», — объяснила блестка. Когда... когда можно даже просто заподозрить одну из сторон в неискренности. У нас, Артан, брак всегда по любви. Не понимаю, зачем Придон так торопится. Или все из-за пророчества?» И Таня насторожилась. «Что за пророчество? Ты не слыхала?» «Нет». «Ну, волхвы прочли по небесным светилам, что Артания возьмет верх над Куявией и даже захватит Куябу. Но только нельзя артанскому войску оставаться в Куявии на зиму». «Почему?» «Не знаю», — ответила блёстка. «Волхвы всегда говорят так туманно, что-то о потере артанскости, о нашем духе, стойкости. Я напомнила брату о пророчестве, он обещал скоро вернуться в Арсу. А что будешь делать, уж прости мое любопытство, ты?» И Таня пожала плечами. «Разве меня спрашивают?» Блёстка нахмурилась. «Вот это мне и не нравится», — заявила она. «Может быть, это и есть то, что волхвы называют потерей артанскости?» У нас нельзя брать девушку без ее согласия. Это у вас, дикарей. Прости. Но у вас родители договариваются между собой, а это мерзко. И Таня развела руками. У и так привыкли. Таков обычай. Никому не кажется, что это плохо. У родителей опыта больше, мудрости больше. Браки, которые заключают они для детей крепче, чем по любви. Хотя сейчас, конечно, мне артанские обычаи нравятся больше. Она слабо улыбнулась, смягчая последние слова. Блестка обняла ее за плечи, прижала к себе. «Что же случилось?» — спросила она шепотом. «Я могла бы поклясться, что ты его вовсе не ненавидишь. В то же время иногда смотришь так, что разорвала бы на части». И Таня спросила слабо. «Когда ты успела заметить?» «Я прибыла утром», — ответила Блестка. «А глаза у меня зоркие. Заметилось здесь многое. Что у вас случилось?» Она обнимала бережно, покачивала ее в объятиях. Итания ощутила ту защищенность, что испытывала только в руках матери, живущей в родстании и окружавшей такой любовью и нежностью, что Итания всякий раз ревела, расставаясь, чувствовала себя молодой зеленой веточкой, которую отламывают от дерева. Сейчас в глазах защипала, а губы искривились помимо воли. Не знаю, прошептала она, едва сдерживая слезы. Не знаю. Наверное, всему виной наша гордыня. Ваша? переспросила блестка недоверчиво. «Его гордыня понятна, она у него из ушей брызжет. А где твоя?» «Увы», — ответила Итания грустно. «Моей тоже хватает. Потому я сразу не...» Или потом, когда он повернул коня, почему я сразу не закричала, не остановила? Даже побежала за ним, почему не сразу, а все боролась со своим царским достоинством? все могло быть иначе, блестка Она почти выкрикнула ее имя. Слезы брызнули и побежали по щекам прозрачными, чистыми, как жемчужины, каплями. Блестка прижала ее крепче, баюкала и не знала, что ответить. Затуманенные сном глаза отыскали на потолке драконов с огромными распахнутыми крыльями. Она лежит на спине. Здесь все странно знакомо. Поспешно осмотрелась. Она в огромной спальне отца, а ныне в покоях, принадлежащих грозному придону. Яркий солнечный свет врывается в окна. По всему потолку двигаются блики, словно отражается поверхность освещенного солнцем пруда. Воздух чист, свеж, за окном счастливо верещат мелкие птицы со звонкими голосами. Она сладко потянулась, тело сладко ныло. Беспричинно хотелось улыбаться, она едва не запела вслед за птицами. В каждой частице тела гнездилась тихая светлая радость. «Плёстка!» — промелькнула быстрая мысль. «Вот почему проснулась такая радостная». Блестка, умная, красивая и сильная, его сестра, вовсе не та женщина, которую он потащит в свою спальню. Эта Блестка, утешая ее, привела сюда, гладила по голове, что-то шептала, пока глубокий сон не нахлынул, не заставил уснуть со счастливой улыбкой на губах. И все это время она видела самые счастливые сны. «Что со мной?» — сказала вдруг Сметяна. «Разве можно радоваться, что этот человек?» «Этот враг, разоритель ее страны, сокрушитель их царства!» За окном послышались сильные мужские голоса, звонкий стук копыт. Она подбежала неслышными шагами, а входу во дворец на быстрых конях подъехали четверо. Их кони грозно храпели, глаза красные, как горящие угли, роскошные гривые хвосты, копыты широкие. Все четверо всадников такие же крепкие и мускулистые, как и кони, но один выделяется из среди них, как сокол выделяется среди хищных ястребов. Конь под ним был черным, блестящим, как застывшая капля смолы. А когда он вскинул голову, чтобы взглянуть на окно, и Тания ахнула и не успела отпрыгнуть, их взгляды встретились. Придон широко улыбнулся, помахал рукой. Потом они покинули седла, перед ними распахнули двери, а коней подхватили под и увели. И Таня с сильно бьющимся сердцем хлопнула в ладони. Из-за портьеры вышла Гелия. Щечки и губы красные, глаза блестящие, лукаво стреляют по сторонам. Тут же уставилась на Итанию с обожанием. «Слушаю, Ваше Высочество. Ты не знаешь, кто прибыл с Придону?» Гелия поклонилась. «Конечно, уже знаю. Это знатные люди, походные князья Артан, Щетцин, Ральсвик, Волин. Другие прибыли еще раньше, ждут в нижнем зале. Ее сердце похолодело. Она спросила тихо. «Ждут чего?» Гелия ответила также тихо, даже запнулась. «Сегодня же ваша свадьба. Решено провести ее здесь, прямо во дворце. Привезут наших верховных жрецов, а Тартан будет сам Визимайт. Это их...» «Знаю», — прервала она. «Я знаю Визимайта, но не думала, что встретимся как враги». Спину пахнуло свежим чистым холодом. Даже не оглядываясь, она ощутила приближение Придона. Медленно повернулась, увидела закрывающуюся дверь. А Придон уже шел к ней. Она со страхом и смятением смотрела на этого рослого мужчину с яростным лицом. Придон явился во всем блеске артанского воина. Даже не воина, а правителя. Обнаженная грудь, но с плеч падает, закрывая спину пурпурный плащ. На ходу он вскинул руки и небрежным жестом расцепил золотую застежку у горла. Плащ свалился с плеч... А придон шел все так же царственно, огромный, несокрушимый. От него пахнуло такой нечеловеческой мощью, как если бы сейчас к ней направлялся крылатый дракон. Черные волосы вместо стального обруча воина прижимают колбу золотой, как и надлежит правителю. Над переносицей зловеще горит красным огнем рубин, камень войны. Она запомнила его широкие стальные браслеты на бицепсах и запястьях, но теперь их тоже заменили браслеты из золота, украшенные алмазами, лучшими из камней. Даже пояс на нем из металлических пластин, покрытых золотыми узорами. Время как замедлилось для нее. Она смотрела на него, на прекрасную бронзовую фигуру героя, что сейчас застыл в движении. Со щемом вспомнила, что всегда была мечтательна. И какой бы ни была Куяви, какой бы роскошью не окружал ее отец, превратив женскую часть дворца в сказку, она в своем воображении строила волшебное царство, где все намного прекраснее, чем здесь где люди и драконы уживаются в одном городе, где на ярмарки безбоязненно приходят подземные рудокопы, лесные чудища и другие звери, а стена вокруг ее владений настолько высока и несокрушима, что все жители всегда уверены в своей безопасности и всегда счастливы, ибо правит она справедливо. Но вот вторгся этот жестокий варвар. Нет, он вторгся намного раньше. Еще когда ее несли в носилках, а она видела привычно склоненные спины, Она ощутила потрясение, словно стены теплого уютного мирка с грохотом рухнули. А она оказалась в другом мире, огромном, полном незнакомых запахов, красочном, немыслимо ярком, где струи пронизывающего холодного ветра, где крики птиц и диких зверей. Он стоял гордый и красивый, смотрел на нее жадно. Она уже тогда со страхом поняла, что в ее жизнь вошло нечто небывалое. Она слышала о героях, сама мечтала о них, но ее герои были только выше — Красивее, сильнее, изысканнее. Но когда она увидела Придона, вдруг ощутила с пронизывающей ясностью, что герой — вот он. Он и был героем, пока добывал меч, и когда явился в последнюю минуту и спас ее, ее отца и всю Куябу от ужасного Янкерда. Но почему, почему сейчас ее берут, как овцу, когда она совсем недавно сама бежала за его конем, умоляя не бросать? когда ее сердце чуть не разорвалось от горя, когда все подушки промокли от слез. Оцепенение прервалось. Придон сделал шаг. Еще и еще. Остановился перед ней, огромный и сильный. Она услышала нежный голос, такой непривычный, от такого пропахшего гарью и дымом воина. «Итания, сегодня день, ради которого все это началось. Позволь, я поведу тебя...» Она покачала головой. «Шутишь? Посмотри, во что я одета!» Мы вчера сидели здесь до поздней ночи. Потом я заснула. Даже не знаю, как. Мне, конечно, стыдно. Он широко усмехнулся. Узнаю блестку. Я тоже, когда бывал чем-то огорчен, бежал к сестричке. А она поговорит, погладит по голове. Незаметно засыпаешь светлым долгим сном, а утром просыпаешься свеженьким и радостным. Она слабо улыбнулась. Да, что-то похожее. Тогда я проведу тебя к своим покоям, сказал он. Надеюсь, все твои наряды уцелели. «Если нет, я велю обобрать все дома в этом городе». «Нет-нет», — ответила она поспешно, — «у меня хватает всего». Он взял ее за руку. Ее узкие пальцы полностью утонули в его широкой ладони, и они вышли, провожаемые заинтересованным взглядом притихшей служанки.